но сдружился со второй половины восьмидесятых, когда оба оказались на пике литературной известности. А Куджава по совокупности заслуг приставкин после публикации повести «Ночевала тучка золотая», одет в доме военных времен и депортации теченцев. На комиссии рассматривались дела столь жуткие, что каждое заседание надолго выбивало Акуджаву из колеи.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 поскольку находилась по разные стороны баррикад. Но ведь так обычно и бывает. Своя своих познаше, Противники почти всегда уравниваются. Быдло – категория не социальная, и тем более не Правильнее всего будет объявить его прослойкой, выше всего ценящей грубость, беспринципность, то есть не поступать в ущерб себе.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 И тогда, когда окружало себя бездарностями, лугунами и ворами, не было ошибки, которую не сделали бы в девяносто втором, девяносто третьем годах новая российская власть, начавшая свое триумфальное шествие развалом СССР, который бы того укчасчна не одно столетие, и завершивший его воцарением рыцарей плаща и кинжала из так и не реформированного Лубянского ведомства. Хуже этой власти были только ее оппоненты, у которых было еще меньше принципов и вовсе никаких моральных ограничений. Именно поэтому хапилляции к закону и гуманности выглядят так гротескно. Смотри, например, романы Проханова «Красно-коричневый» или Бондарева «Бермудский треугольник», посвященные событиям октября 1993 года. И, наконец, в заложниках у этой власти была вся творческая интеллигенция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 В девяностые годы его трагедия была обусловлена тем, что эстетически красивые позиции стало невозможным. Всю жизнь он имел возможность поступать аристократично, красиво и честно. В девяностые уже нужно было выбирать либо честное поведение, либо красивое. Как писал в девяностые годы другой поэт, «Вслед за ними явилась другая рать, и пришли времена распада»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 Все эти хазбулатовцы и русские, они совершенно о России не думают. Они думают о себе, о своих амбициях, о своих креслах. Ну что русской, он фельдфебель по уровню своему. Представляете, если бы он был президентом, или Хазбулатов, или Бабурин, или вся эта шантропа, что это такое было бы? Страшная публика. Я не идеализирую ни президента, ни его команду. Но когда я сравниваю, я, конечно, вижу очень серьезную разницу, очень серьезно.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 Он продолжал в интервью и письмах повторять. Да, он часто ошибается, но другого нет. Опубликована его переписка с читателем Сергеем Вдовиным, пенявшим ему на категоричность его поздних высказываний. Сначала куджава отвечает мягко. Да, я сам чувствую, что стал категоричнее, безапелляционнее, нетерпимее. Конечно, виноват, однако это распространяется на интонацию. Она придаёт моим оценкам скоропалительность и прочие замечательные свойства, отмеченные вами. Я думаю, что причины этому, с одной стороны, общая лихорадка, охватившая наше общество, а с другой – старость, и ничего нельзя поделать. Беда. Впоследствии он отвечал речь и В России никогда не умели уважать личность, только общину, только коллектив. Россия никогда не уважала закон, закон, что дышло.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 Думаю, причина столь бурной реакции на его тогдашнее высказывание заключалась в несовместимости акуджавских песен и того мира, который мы видим вокруг себя. Мы не прощаем этому человеку новейных им грез и принесенных им обольщений. Не прощаем ему и того, что он в реальности субтильный грузин с усиками, коммунарский сын, ведь написанные им песни так прекрасны, что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 А жизнь, она вон какая. Главная претензия к Куджаве именно его пресловутое орионство. То, что он своим присутствием и своими песнями как бы благословил. И девяностые, и шестидесятые, и семидесятые, и отца коммунара, и всех приватизаторов попытался натянуть человеческое лицо на стальные и каменные сущности. А это нечестно. Лучше без человеческого лица. Разоблачителем не что единственную ценность в мире только и представляет это самое человеческое лицо. И счастное, жалкая часть всего мокрая от слёз, именно ради него мы сюда и приходим. Никакие сверхчеловеческие монументальные громады не отменят и не заменят крошечного подвига милосердия и взаимопонимания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 Нюхасинь-то следовать долгу и ненавидеть долг. Вероятно, эта коллизия умерла вместе с советским социумом. Долг рухнул вместе с идеологемой. Другое большинство не нарос, льезность не укоренена, а сентиментальность разрушена, поскольку она вообще-то есть свойство высокоорганизованной души. Эта высокая организация канула вместе с Советской империей. Сегодня у нас недолго